Глава двадцатая Артур неожиданно помчался вверх по ступенькам, взяв совершенно невозможный темп. К «Куда понесся?» Еле поспевая за ним, пропыхтела Сьюзи. «Может, если мы пойдем быстрей, будет попадаться меньше площадок? Точно не знаю, но, по-моему, стоит попробовать. Но если не сработает, только будем чаще напарываться на площадке». Пессимистично предположила Сьюзи. Артур не ответил. Он не мог объяснить, но прямо печенкой чувствовал, если они двинутся быстрее, то раньше прибудут в желаемое место. Да еще и в самом деле срежут несколько площадок. Однако это было лишь ощущение, не подкрепленное знанием. Вот чего ему катастрофически не хватало, так это знаний. Он так и не сумел толком ничего почерпнуть ни из атласа, ни у воли изъявления, ни у старика. «Что-то появилось!» — крикнула Сьюзи. Артур, сморгнув, успел заметить нечто твердое, а в следующее мгновение преграды коснулся ключ, и они со Сьюзи вывалились сквозь хлипкую деревянную дверь на узкую мощенную улочку. Артуру даже показалось на миг, что их вынесло назад вкрытый атриум. Вот уж было бы решительно ни к чему. Но тут в ноздри ему ударил жуткий смрад, и он понял, что первая догадка была неверна. А смрад не просто так витал в воздухе. Улица была сплошь завалена мертвецами. Они были наспех засыпаны известью. Белая пыль не давала разглядеть лиц, превращая тела в подобие статуй беспорядочно сброшенных на земь. Вот только вонь стояла убийственная. Всюду кружились мухи, да в сточной канаве шныряли непуганные крысы. Других признаков жизни не наблюдалось. Артур перестал дышать и неимоверным усилием удержал позыв к рвоте. Дома здесь были узкие, четырехэтажные, нависающие над улицей, поэтому, несмотря на яркое солнце в небе, мостовую окутывала глубокая тень. Нижние части домов, футов на шесть от земли, были каменными, но дальше шло дерево. Выступающие балки, крашенные стены. Строения были в основном крыты соломой и тростником, лишь некоторые черепицей либо дранкой. Ставни и двери были ярко раскрашены. В родную эпоху Артура Подобные дома представляли собой глубокую старину, сохранившуюся лишь в Англии, да в континентальной Европе. Здесь они выглядели, если не вовсе новенькими, то, во всяком случае, недавней постройки. А ведь когда-то, наверное, была веселая, оживленная улица, пронеслось у него в голове. Зато теперь на стенах и дверях были и звездкой кое-как намалеваны кресты. Артур сразу понял их смысл, равно как и причину смерти всех жителей. «Бубонная чума», – прошептал он, – «должно быть, они очутились в Англии, веки этак в семнадцатом. Тогда, в районе 1660 года, как раз произошла жуткая вспышка чумы. А может, их закинуло в аналогичную эпоху какого-нибудь другого мира? Эх!» «Знать бы чуть побольше о доме, о невероятной ступеньке, о второстепенных царствах, наконец!» Без этого ничего нельзя было утверждать наверняка. Рассуждая таким образом, Артур не сразу заметил, как выскальзывает из его руки ладошка Сьюзи. Он поспешно сжал пальцы, но поздно. Сьюзи высвободила руку и направилась прочь. «Сьюзи, нам двигаться надо!» Она не вернулась. Артур бросился в догонку. Девочка уже пересекла улицу и открывала бледно-голубую дверь. Та со скрипом подалась на несколько дюймов. И с глухим шлепком уперлась в мертвое тело, лежавшее с той стороны. Союзи снова толкнула дверь, потом ударила ее ногой и, наконец, расплакалась. Слезы катились у нее по щекам и расплывались разводами на грязном галстуке, а крылья как-то горестно свисали за спиной. «Что такое?» — растерянно спросил Артур. Она всю дорогу казалась ему такой беззаботной, беспечной, даже когда они удирали от динозавров. Что же с нею произошло? «Это был мой дом», — всхлипывая, выдавила она. «Все возвращается». Я вспомнила. «Мы тут жили». Сьюзи склонилась над ближайшей грудой тел и уже собралась было перевернуть верхнее, но Артур успел схватить ее за руку и оттащить прочь. «Ты все равно ничего сделать не можешь», — проговорил он требовательно. «И потом, нам нельзя тут оставаться. Надо скорее ступеньку искать». «Смотрите-ка, не как это Сьюзи, дочь Джека-красильщика» пробормотал поблизости старческий голос. «Наша Сьюзи вернулась в облике ангела смерти!» Артур и Сьюзи замерли, задохнувшись от ужаса. Обоим показалось, будто заговорил кто-то из мертвецов. Но вот в темном дверном проеме соседнего дома шевельнулось нечто похожее на кучу тряпья. Это была старуха, кутавшаяся, несмотря на дневную жару, в отороченную мехом одежду. К лицу она прижимала мокрый носовой платок. От платка распространялся гвоздично-розовый запах, достаточно сильный, чтобы перебивать даже вонь разлагавшихся тел. «Значит, ты все-таки умерла», — продолжала старуха. «Говорила же я твоей мамке, как глупо было выводить тебя из города. Смерти ведь городская черта чем. Смерть, она гуляет где хочет, и по улицам». И по полям она умерла? Тихо спросила Сьюзи. Все как есть умерли, рассмеялась старуха. Все как есть, и я в том числе. Только я еще понять этого не успела. И она разразилась безумным хихиканьем. Артур вновь потянул Сьюзи за руку, и на сей раз она не стала сопротивляться, но и помогать ему не помогала. Ее приходилось тащить. «Пойдем же, настойчиво», — настойчиво повторял Артур. Соседний дом зиял широко распахнутой дверью. Там, внутри, наверняка должна быть лестница. Дом был совсем близко, но Артур все равно волновался, не проторчали ли они тут слишком долго. И к тому же Сьюзи выпускала его руку. «Думай, думай о приемной мистера Понедельника!» кричал Артур, таща Сьюзи в раскрытую дверь, через крохотную прихожую и далее к винтовой лестнице, до того узкой, что он сразу стукнулся головой о следующий ярус ступеней. Тут только Сьюзи задвигалась самостоятельно. «Сосредоточься! Сосредоточься на том, как нам попасть назад в дом!» Этот приказ относился не столько к ней, сколько к нему самому. Собраться с мыслями оказалось невероятно трудно. Перед глазами так и стояли бесчисленные мертвецы. До сих пор Артур никогда не видел умерших и по наивности полагал, что если однажды и увидит, то, скорее всего, где-нибудь в больнице на койке, а пришлось оказаться среди жутких куч кое-как наваленных тел, которые последние выжившие, сами напуганные и обессилившие, сумели лишь чуть присыпать известью. Он подумал о том, что сонный мор, разразившийся дома, это верно что-то вроде современного эквивалента бубонной чумы. Доктора и целители старины тоже не имели ни малейшего представления о том, откуда приходит и как распространяется зараза, но в точности как современные врачи, столкнувшиеся с необъяснимым мором. И он, Артур, являл собой их единственную надежду. Если он оплошает, поветрие, занесенное подателями, наверняка выкосит весь город, и в том числе всех, кого он любил, кто был ему дорог, так же, как последняя эпидемия унесла его настоящих родителей. А потом мор пойдет еще дальше и шире, порождая на своем пути такие вот кучи трупов на улицах. «Я должен попасть в приемную понедельника». Свирепо твердил себе Артур, «В приемную понедельника! В приемную понедельника!» Последняя деревянная ступенька ушла у него из-под ног, и на смену ей появился мрамор. Хлынул жемчужно-белый свет и смыл обшарпанные старинные стены. Артур снова шагал по лестнице невероятной ступеньки, и его левый кулак был сжат до того крепко, что на миг он даже усомнился, Присутствует ли там ладошка Сьюзи? Удалось ли ему втащить ее с собой на ступеньку? Или она так и застряла в своем времени, в своем родном городе, где ее ждала неминуемая смерть от чумы, черная смерть? Артур стремительно обернулся и встретился глазами со Сьюзи. — Похоже, тебе от меня теперь не отделаться, — проговорила она, отчаянно шмыгая носом и даже попыталась улыбнуться, но не сумела. «Теперь мне, типа, незачем возвращаться». Артур размеренным шагом двинулся вверх, разговаривая на ходу. «Можно, — сказал он, — можно отыскать записи, касающиеся твоей семьи, и подправить их, чтобы твои пережили чуму». «Нет», — медленно проговорила Сьюзи, — «не получится. Помнишь, я тебе рассказывала, как...» Столетиями искала свою собственную запись и все без толку. Никто не находил записей ни о ком знакомом. Что ж, значит судьба такая. Вернусь и до скончания века чернила буду заправлять. Ни в коем случае. Твердо заявил Артур, попытавшись придать своему голосу уверенность, которой на самом деле не чувствовала. Мы разберемся с мистером Понедельником и наведем в нижнем доме порядок, вот увидишь». В ответ раздалось что-то похожее на фырканье, но, может быть, Сьюзи просто сморкалась. Делала она это, кстати, неэстетично и негигиенично, с помощью рукава. «Я собираюсь, что есть силы, сосредоточиться на приемной понедельника», сказал Артур. «Сдается мне, если думать о ней достаточно напряженно», то как раз там мы и окажемся, без пересадок. «Пересадочная станция», — объявила Сьюзи. Артур ругнулся и побежал вверх по ступенькам, надеясь таким образом прорваться сквозь клубящийся вихрь цвета, обозначавший очередную площадку. Не удалось. Вновь, как всегда, Артур неожиданно шагнул с мраморных ступеней прямо в какую-то иную реальность. И была эта реальность совершенно не похожа ни на одну из предыдущих, ни на эру динозавров, ни на первобытную пещеру, ни на древнюю Грецию, ни на пораженную чумой Европу. Артур вытаращил глаза при виде широкоэкранного телевизора. Звук был выключен, и ведущий новостей вещал неизвестно о чем кожаный диван, кофейный столик заваленный журналами «Роллинг Стоун» и «Форчун». Пустая бутылочка колы. Самое, что не есть, типичная жилая комната из его собственного времени. Но потом ему пришлось вытаращить глаза еще сильнее прежнего, ибо на диване приподнялась лежавшая ничком листок. Глаза у нее были красные, заплаканные. При виде Артура у нее отвисла челюсть, И после мгновенного промедления она завизжала. «Артур, ты... ты что? С тобой уже ангел?» «Листок...» «Да какой я ангел?» — сказала Сьюзи. Она провела пятерней по глазам, перевела дух и добавила. «Просто никак эти дурацкие крылья снять не могу. А вообще-то меня зовут Сьюзи Бирюза». Листок осторожно кивнула и на всякий случай попятилась к дальнему концу дивана, где и замерла. «Это в самом деле ты, Артур? Это правда ты?» «Я, я. Только мы останавливаться не можем», — бестолково выпалил мальчик. «Тут есть еще этаж? Ну, чтобы лесенка была». «А, ну, есть. Вон там», — медленно выговорила листок. Артур ясно видел, насколько она потрясена. За ее спиной на телеэкране говорящую голову между тем сменили кадры горящего здания. Это была его школа. «Каким образом нет времени?» — воскликнул Артур. И бросился туда, куда указывала ему листок, отрываясь Юзи от завороженного созерцания телевизора. Листок чуть поколебалась, а потом кинулась следом за ними. «Какой сейчас день?» — спросил Артур на бегу. В смысле, когда школа горела, вчера? Какое вчера? В новостях только пятнадцать минут назад стали показывать, сказала листок. Весь город отрезан. Карантин. Ладно, а ты-то чем занят? А это стрелка от часов. За ней собаколицы охотились. Эд, в порядке? Перебил Артур. И вообще твоя семья? Болеют. Снова всхлипнула листок. Плохо им. «Какая-то странная кома. Сонный мор называется. Артур, ты должен...» Ее голос смолк позади. Артур прыгнул на первую ступеньку, потом на следующую, яростно воображая белый мрамор и жемчужный свет. «Это твоя сестра была?» — спросила Сьюзи. «Или, может, невеста?» «Друг», — отдуваясь, пояснил Артур. «По имени Листок. Слушай». «Погоди, мне сосредоточиться. Опять к чему-то приближаемся». Под ногами уже зародилось то самое хорошо знакомое ощущение эскалатора, двинувшегося наверх. К белому сиянию начали примешиваться цвета. «Держись!» — крикнул Артур.